«Руководящие?» — с досадой воскликнул он, перескакивая на соседнюю скамейку. «Почему же это руководящие? Простодушный вы человек!» Войдя в скверик, где под вкрадчивым светом фонаря осенняя зелень в пол и тщательно старалась казаться молодой и доблестной, я подумал, что сейчас, пожалуй, часа три утра. Впрочем, не вселировал вам, любимый мой читатель, сколько прошло или сколько есть времени. Но знаю, дабы не обижать автора, выглядя на сие недоразумение в полглаза, благожелательно решили, что съезд или не состоялся, или продолжался четверть дня, что ювелиры никогда и не были больны, а синицы снят бы уже задолго до романа, И только на бумажке об его снятии не хватило подписи известного лица. Сожалею, должен сознаться. съезд тянулся шесть дней, обсуждение снимать или не снимать синицы на пять, выздоровление ювелиров, словом, со дня начала романа, прошло три декады. Три декады. И напоследок сознаюсь, события последующих глав, то есть второй части нашего, Жить из Казани происходит в течение пяти дней, тогда как беспокойство наше о связности настоятельно побуждает нас растянуть их до месяца. Дело в том, что события и приключения самых удивительных за эти пять дней выросло уйма. Их возможно сделать достоверными только тогда, когда мы расставим их среди длинных промежутков времени». Так примерно стояли уездные города в царской России. Ибо кто бы смог поверить, если бы их поставить все рядом, что может существовать такая чудовищная по неправдоподобию жизнь. Или, например, ближе мемуары. Представьте, что человек втискивает все происшествия своей автобиографии в один день. Мучайся, хлопачи, бейся. И все-таки читатель вправе сказать неудачно, беспутно. Вернемся, однако, с полпути к истине обратно. Подлинно утверждаю я, что все время, хотя и рискую остаться в душевных потемках, маю жаждой правдоподобия, всячески стараюсь быть детальнее, Полезно опять-таки поговорить о времени. Поймите, любимые мои, никак невозможно, хотя бы это и было наиубедительнейше, протянуть события пяти дней на год. И героев нет. Частью разъехали сами, частью их разъехали. И забавно, и приятно наблюдать, как течет время. Грациозно, но и строго смеясь над романистом. И уже вместо деревянно-колонного номера 42-го Возвышается восьмиэтажная громада с универмагом, прачечной, газоубежищем и прочим. Недавно я проходил мимо него, где узнать переулок, и подумалось мне, а не бросит ли к чертям собачьим весь роман, не ограничится ли отрывками и не выкроет ли из них какой-нибудь драматургической безделки. Извините меня за откровенность, но будем искренни. Вообще-то смысл человека — не вырасти в полного подлеца. А в книге, уверяю вас, это еще труднее, чем в быту. Если вам не нравится моя манера разговора, то рекомендую захлопнуть книгу. Я это с трудом, доволок вас до середины этого благовествования. Правом прекратить снисходительность, пора найти нечто более казистое ну, в качестве такового гостинца. Милостиво разрешите рекомендовать вам моих современников с менее упрямым пером. Ну, а я поплету со своей плохой дорогой, считая видной заслугой и то, что вы соизволили допереть до половины довольно. Извольчика вот события последующих глав втиснуть в пять дней и поверить этому, да втиснуть так, чтобы это не казалось растянутостью. Однажды, имея привычку для скорейшей ловли мыслей писать без знаков препинания,